Глава 85. Срочность. Клейн почувствовал странное, искаженное колебание энергии, но подумал, что это ему кажется. Все было слишком быстро. Если бы он не достиг определенного мастерства в области интуиции, то в тот миг вполне мог бы не заметить эту аномалию. Вспомнив о сестре наверху, провидец нахмурился, крепко сжал трость и повернул к главной лестнице дома Вудсов. Он быстро зашагал наверх и, улавливая остаточные колебания, подошел к двери комнаты у балкона. «Должно быть здесь», — пробормотал Клейн и поднял руку, чтобы дважды постучать по лбу. Ауры за стеной одна за другой замелькали перед глазами. Большинство сохраняли обычный цвет и размытые очертания, однако в одной из них клубились зловещие черно-зеленые пятна и медленно проникали все глубже. «Что-то не так». Выражение лица Клейна миг стало серьезным. он размотал серебряную цепочку, висевшую на запястье, и взял ее левой рукой, свесив цитриновый маятник. Когда камень прекратил раскачиваться, провидец мысленно очертил сферу света и мысленно проговорил «В комнате передо мной присутствует вызванная сверхъестественным явлением опасность». Как правило, метод духовного маятника используют только для определения будущих событий, связанных с самим человеком. Но он работает и в ситуациях, когда все происходящее в поле зрения. В комнате передо мной присутствует вызванная сверхъестественным явлением опасность. Повторив заклинание семь раз, Клейн открыл глаза и увидел, что кулон с цитрином вращается по часовой стрелке, причем довольно быстро. Это означало одно. В комнате было опасно. И очень. Селена, любительница мистицизма, решила провести с подругами ритуал, который пошел не по плану. «И как быть?» — думал провидец, потирая лоб. Затем смотал цепь с маятником и трижды постучал. На его лице засияла доброжелательная улыбка. Дверь в комнату со скрипом открылась, и перед глазами парня предстала милиса в новом платье. «Клейн? Что-то случилось?» Она явно не ожидала увидеть брата и на мгновение опешила. Клейн лучезарно улыбнулся, никак не выдавая своего беспокойства. Да вот, услышал, как вы хорошо проводите время, мне стало немного любопытно. Прости за шум, извинилась Милиса, смущенно склонив голову. Мы гадали на волшебном зеркале. Селена много знает про подобные штучки. Было весело. Волшебное зеркало для гадания. Эх, сестра, лучше бы вы сыграли в Чарли-Чарли. Клейн покачал головой, сдерживая смешок. Он взглядом скользнул сестре за спину и увидел в комнате лучезарно улыбающуюся Селену с гадательным зеркалом в руках. Ее аура светилась зловещим черно-зеленым цветом. Клейн быстро думал и, аккуратно подбирая слова, заговорил. «Эх, ну, тогда я не смею больше мешать вашим играм». «Ах, да, а где Элизабет? Я как раз говорил с ней о грамматике Гермеса, и у неё вроде остались вопросы». «Элизабет?» Мелиса выразительно посмотрела на брата. Ей всего 16. Эй, о чем ты подумала? Клейн поспешил оправдаться. Это обычная академическая дискуссия. А Элизабет как раз интересуется историей и древними языками. Прежде чем ответить, Мелиса еще раз смерила брата взглядом: Сейчас позову ее. Спасибо. Клейн отошел на шаг, освобождая дверной проем. Глядя вслед сестре, он облегченно выдохнул узнав, что в опасности оказалась не мелиса. Не прошло и полминуты, как к нему вышла недоумевающая Элизабет и подозрительно спросила. «Мистер Моретти, в чем дело? Я не говорила, что интересуюсь историей или древними языками». В этот момент она замолчала, увидев, что Клейн смотрит очень серьезно. Девушка даже немного напряглась. Провидец сделал несколько шагов в сторону и жестом пригласил девушку зайти за дверь комнаты. Та, почувствовав серьёзность его настроения, инстинктивно последовала за ним. «Знаете, меня привлекает мистицизм». Элизабет мягко кивнула в ответ. «Да, я даже думала, что вы уже специалист в этой сфере». «Нет, просто интересуюсь в свободное время. Хотя это не помешало мне заметить, что с вашим гаданием на магическом зеркале что-то не так», сказал Клеен серьезным тоном. Элизабет едва не вскрикнула и подняла руку, прикрыв рот. Клейн задумчиво продолжил. «Я знаю, что одними словами вас не убедить, поэтому сейчас вернитесь в комнату и незаметно взгляните на поверхность зеркала. Селена же вам его не показывает?» «Откуда вы знаете?» — изумилась Элизабет. «Согласно данным ночных наблюдателей, более чем в 90% случаев, связанных с деструктивным гаданием на магическом зеркале, возникают подобные ситуации», — подумал провидец, — однако ответил коротко и с улыбкой «Общее знание». Когда озадаченная и напуганная Элизабет вернулась в комнату, Клейн перестал улыбаться, и на его лице появилось беспокойство. Хотя все они находятся в северном районе, от улицы Фания до улицы Заутленд не меньше 15 минут езды на общественном экипаже. «Пока съезжу туда и обратно, Еще надо учесть время, через которое приедут капитаны остальные», «Короче, боюсь, ситуация может дойти до точки невозврата. Если бы только Бенсона и милисы не было здесь, но я не могу справиться с этими вибрациями. Есть ли способ сдержать их хотя бы на время?» «Точно! У Селены должно быть достаточно вещиц, кроме очищенной воды, эфирных масел и трав». Как раз в тот момент, когда Клеен отчаянно пытался придумать, как противостоять потусторонней сущности, Элизабет легко придумала повод, что ей нужно что-то обсудить, и присела рядом с Селеной. Девушка напротив нее сделала глоток вина и, покраснев от взгляда толпы, набралась храбрости и сказала. «Теперь помоги мне погадать, когда же я встречу романтичного и красивого джентльмена». Селена деловито откашлялась и с серьезным видом потерла заднюю стенку зеркала. «Волшебное зеркало, волшебное зеркало, скажи мне, когда у Юнины появится кавалер сердца?» Повторив вопрос три раза подряд, она подняла артефакт и поднесла к лицу. Воспользовавшись случаем, Элизабет слегка повернула голову в сторону и бросила беглый взгляд на поверхность зеркала. Она думала, что должна увидеть в отражении лицо Селены и часть своего. Однако единственным отражением, которое она увидела, была Селена. В этом небольшом зеркале была только именинница, да еще и в полный рост, с мрачным выражением лица в окружении кромешной тьмы. Элизабет вздрогнула и, отпрянув, прислонилась к спинке дивана. На пару секунд она будто забыла, как дышать. Страх липкими пальцами сдавил горло, тело начало бить крупная дрожь. Не тратя времени на оправдание, она резко поднялась и, спотыкаясь, направилась к двери, не смея оглянуться на Селену. «Джентльмен Юнины появится через полгода во второе воскресенье месяца». Под смех подруг Элизабет открыла дверь и увидела одетого в смокинг и невысокую шляпу-цилиндр Клейна, стоявшего в тени настенной лампы. «Мистер Моретти, я... я...» Заикаясь, пролепетала она, не находя в себе силы договорить. Клейн успокаивающе улыбнулся. «Не будем мешать милым девушкам внутри». Его вид немного успокоил Элизабет. Она выпрямилась, закрыла за собой дверь и быстро подошла к парню. «Я видела... видела в этом зеркале только Селену, похожую на демона», сказала она пониженным голосом. Клейн задумался на какое-то время, а затем серьезно спросил. «Вы знаете, где ее спальня? Точнее, где хранятся всякие артефакты?» «Спальня там. И вещи в ней». Элизабет, не задумываясь, указала на комнату по диагонали через коридор. Захватив трость, Клейн подошел к двери и нажал на ручку. Дверь оказалась не заперта. Он увидел спальню, залитую светом уличных фонарей и алым отблеском луны, висящей высоко в небе. Провидец включил газовую лампу. В тусклом, мерцающем свете появилось множество флаконов с чистой водой и цветочной эссенцией, коробочки с травами и порошками, а также свечи и амулеты. Предметы либо лежали на столе, либо аккуратно стояли на полке. Всех их бережно промаркировали и подписали название. Клейн обратился к Элизабет, которая шла позади. «Хотите спасти Селену?» «Хочу!» Элизабет рефлекторно кивнула, а затем осторожно уточнила. «А «Это опасно?» «В некоторой степени. Все же я не больше, чем такой же простой любитель мистики, как она». «В некоторой степени», — повторила Элизабет, поджав губы. «Что требуется от меня?» Клейн мягко и успокаивающе улыбнулся. «Не нервничайте. Просто вернитесь в общую комнату и, как бы ни в чем не бывало, встаньте рядом с Селеной. Через пять минут, это важно, под предлогом сюрприза для именинницы приведите ее сюда и постучите в дверь. Один длинный стук, два коротких. Ну а дальше оставьте это мне». Элизабет молча подумала и торжественно кивнула. «Хорошо». Проследив, как она ушла к подругам, Клейн взглянул на карманные часы и закрыл дверь в спальню Селены. Затем быстрыми движениями освободил письменный стол и сложил предметы, которые ему понадобятся, на кресло рядом. После взял две свечи со слабым ароматом и поставил их в левом и правом верхних углах стола. Это был символ богини вечной ночи, императрицы бедствий и ужаса. Клейн собирался провести ритуал прямо здесь, используя ее силы для борьбы с неизвестной темной сущностью, которая воздействовала на Селену. Поскольку он обладал лишь девятой последовательностью, его навыки ритуальной магии еще не были достаточно сильными. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно было сперва позволить Элизабет ввести Селену в радиус влияния алтаря. Но цель могла что-то заподозрить и оказать сопротивление. Именно поэтому Клейн собирался применить ритуал лишения сил.